Возможность. В центре благосостояния населения почему-то пахло старым картоном. Но не могло же здание быть построено из него, верно? Сотрудницу отдела социальных программ, которая отвечала за Чунина, звали Ким Джин. Ее кабинет находился на втором этаже справа, в конце коридора, но на месте ее не оказалось. «Госпожа Джин сегодня здесь?» «А, Чунин, это ты. Ким Джин перевели в отдел по связям с общественностью. Поищи ее на третьем этаже». «О, хорошо». Поэтому она задержалась и не привезла рис. Хотя, если он теперь на третьем этаже, слова «рис» и связи с общественностью как-то плохо сочетаются друг с другом. Ноги Чунина словно прилипали к ступеням, пока он поднимался по лестнице». «Госпожа Джин здесь?» «О, Чунин, здравствуй!» весело сказала женщина, и ее радостный вид немного успокоил мальчика. Рисы лапша закончились, да? Я собиралась завести, но волновалась за твою бабушку». «Почему?» «А она тебе ничего не говорила?» Женщина поставила перед Чунином кружку горячего шоколада, над которой поднимался теплый сладкий пар. «Как хорошо!» «Теперь понятно, почему шоколад называют пищей дьявола». Пока Чунин потягивал напиток, Джин щедро наполняла бумажный пакет упаковками риса и лапши. «Хватит надолго». Чунин почувствовал облегчение, но когда женщина опустилась перед ним на корточки, ее лицо стало серьезным, как у человека, которому предстоит очень тяжелый разговор. Не в силах смотреть ей в глаза, Чунин уставился на черные кожаные туфли женщины. «После перевода я начала новое дело», — начала Джин. «Какое?» «Я давно тебя знаю. Ты живешь с бабушкой, умный, честный и целеустремленный. Хороший мальчик». «Ага». «Я подумала, а что если бы у тебя было больше возможностей?» «А что если...» Все твердят об этом, но толку? Ничего ведь не меняется. Ты когда-нибудь слышал про программу попечительства? Что это? Человек через наш центр устанавливает связь с ребенком и оказывает ему поддержку в качестве попечителя. Покрывает расходы на обучение, еду и проживание, а также дарит подарки. Если у ребенка возникают трудности, он может обратиться за помощью к попечителю. Помогает? «Да». А оплачивает учебу и еду?» «Конечно». «Зачем?» «А? Зачем он все это делает для чужого ребенка? Что я должен буду отдать ему взамен?» «Ты ничем ему не обязан?» «Попечитель просто хочет, чтобы ты из жалости?» «Чунин, у нас все в порядке. Мы с бабушкой сами справляемся. Ей без меня...» «Справляются ли они?» «Наверное, да. Сколько бы он ни спрашивал бабушку, а что если?» «Та всегда отвечала, что он ей нужен». Таская перекошенную тележку на своей сгорбленной спине, она выглядела совсем не в порядке. Но хвасталась, что еще полна сил и сможет отправить его в университет. «Значит, и он тоже должен быть в порядке. Чунин!» Не все в жизни можно объяснить числами и выгодой. И я, и другие работники центра, и попечитель. Все мы хотим дать тебе шанс. Попечитель, она замялась, подбирая слова, будет для тебя взрослым, на которого можно опереться. А может, я не хочу ни на кого опираться? Хон Чонин? Похоже, она рассердилась. «Мне всегда нравились твой ум, честность и целеустремленность, но порой надо принимать протянутую руку помощи. Человек не может жить совсем один. Я хочу, чтобы ты при всей своей стойкости научился проявлять слабость и быть благодарным за чью-то доброту». Сливкусие у горячего шоколада оказалось терпким. «Не такой уж я и честный». «Что? Я не пой мальчик». Просто делаю то, что требуется, чтобы выжить. А если я перестану быть хорошим, попечитель от меня откажется? Будь у меня свободное время, деньги и безлимитный интернет, я бы тусовался с одноклассниками, купил себе кроссовки Air Max и играл в игры всю ночь. Но, конечно же, все это он может делать и сейчас. Чунин поморщился и поставил кружку. Пища богов или пища дьявола, неважно. Остатки все равно окажутся в раковине. Я пойду, Чунин! Джина кликнула его. Он не собирался оборачиваться, но Ты забыл! Пришлось вернуться. Еда важнее взрослого, на которого можно опереться. Подумай о том, что я сказала! Рис и лапша, бабушка, была права, это подачка! Чунин специально пошел в обход, лишь бы как можно дольше не ставить еду в обшарпанный шкафчик. Но идти ему было некуда, поэтому в итоге он оказался дома. Если это место вообще можно было так назвать. «Вернулся, мальчик!» Дверь распахнулась, и он оказался в совершенно ином мире. Желтовато-замусоленные стены теперь сияли ослепительной чистотой. На люстре, как на качелях, раскачивался хелель, под легкую мелодию скрипки с потолка сыпались дождем лепестки роз, и лилось вино. Прекратите! Волшебство рассеялось, облака расступились, люстры и мраморные стены растаяли, как сахар, возвращая комнате привычный обшарпанный вид. Я просто пошутил! «Юмореска, понимаешь? Ты же любишь шутки!» «Совсем не смешно!» «Чего ты такой злой? Поссорился с той девочкой!» Чунин проигнорировал дьявола и прошел на кухню. Открыв шкафчик, он аккуратно сложил на полку рис и лапшу. Надо было просто закрыть дверцу, стиснуть зубы и спрятать мысли. «Почему я...» «А?» «Вы могли выбрать кого угодно. Почему я?» Дьявол усмехнулся. «Неожиданный вопрос. Мальчик, я же не сделал тебе ничего плохого». Столкнувшись с несчастьем, человек всегда спрашивает «Почему я?», будто надеясь найти ответ. «Но я не скажу тебе, существует ли он на самом деле или нет. Мне интересно вот что». Почему люди не задаются этим вопросом, когда им улыбается удача? Невезение и фарт — всего лишь ячейки в рулетке. С шансом один на миллион. И снова, а что если? Не задавай такие вопросы, мальчик. Это так же бессмысленно, как спрашивать, сколько ангелов может станцевать на кончике иглы. Лучше построим больный зал». Положи все причины в пустую коробку из-под кроссовок и засунь под кровать. А, у тебя ведь даже кровати нет. И коробки тоже. Хочешь, куплю? Я могу. Стоит тебе только захотеть. Я дам тебе столько еды, что ты сможешь больше никогда не работать. Дам тебе свободу и власть, которой не купишь на миллион вон. Если я получу больше миллиона вон... Жизнь станет лучше, как в раю? Рай. Рай это другое дело. Не всякий богач попадает туда. Как ты? Богатый, но живешь в аду. Или может быть, не такой уж ты и богатый. Эй, мальчик, не слышал выражения Деньги это помет дьявола. Дьявол буквально гадит деньгами. «Как ты смеешь спрашивать, великого Хелеля беден ли он? Ха-ха-ха! Только моя страховка чего стоит? Платить страховые взносы, будучи бессмертным, довольно дорогое удовольствие. В аду не так уж плохо, как думают люди. Они просто пугаются раньше времени». «Разве это не для грешников?» «А земля?» «За какие грехи страдают здесь люди?» Чунин не нашел все, что ответить. Он совершал ошибки, писал объяснительные. Бывали в его жизни разные промахи, но грехи... от по сути, построили сами люди. Покрасили стены и привезли мебель. Я лишь квартирант, а настоящие хозяева — люди». «Хочешь заглянуть?» Дьявол улыбнулся, обнажив острые белые клыки. Его золотистые глаза мерцали, как костер во тьме, и, казалось, могли загипнотизировать. Хилель протянул руку, но Чунин колебался, и тогда дьявол схватил мальчика за плечо. В мгновение ока их охватило пламя, но жарко или больно не было. Наоборот, огонь приятно согревал. Земля разверзлась, и они полетели вниз. Чонин закрыл глаза.